Мороз Иванович. Фантастическая повесть. Сказывали старые люди, что когда-то стоял в наших краях славный город Пасад. Был торговлей знатен, одним словом, богатый город. И жили в нем люди мудрые и прекрасные. А когда вы враги татары полонить славный город Обратился он в озеро, чтобы не достаться врагу. И еще сказывают, что на берегу того озера в тереме высоком спит вечным сном Дева Прекрасная. Будто бы лежит эта Дева Прекрасная, как живая, только не дышит. Ни одна ресничка не дрогнет, и будто бы разбудить ее может храбрый рыцарь бесстрашный. И тогда живет Дева... И поднимется из озера славный город, могучий оплот Руси великой. И нет к тому терему дороги ни пешему, ни конному. Лес мертвый стоит, и ветви его так между собою переплелись, что ни зверю пробежать, ни гаду проползти, ни птице пролететь. Да, и рыцари перевелись. Погибли в жестокой битве с татарами». Русь подневольная в развалинах до да нищете. Все города большие и малые данью обложены. Вот, как бы возродился славный град-посад, Он бы и поднялся на бой со злым и жестоким врагом. Дождь лил несколько дней кряду, Небо черно от рваных облаков. Ни один луч солнца не пробьет сквозь тучи. В такую погоду не то, что человек, зверь из норы не вылезет. Разве осенних дождей дороги? Утонули в воде пешие тропы. Молнии светят ярким пламенем. Гром грохочет, а тут вдруг и совсем небо потемнело. Туча плотная, черная, полнеба закрыла. Да как бы и не туча это, а корабль летучий огромный. А вокруг-то молнии сверкают и по кораблю бьют. Тут от корабля вроде как шар отделился и к земле понесся с невидной скоростью. Вот-вот в землю врежется, а корабль, летучий, молниями побитый, вдруг вспыхнул огнем. Да так и сгорел в небе до тла. А шар в землю врезался аккурат посреди леса мертвого. Вот, значит, как... В мертвый трес можно только с неба и попасть, и не видел этого никто. В такую-то погоду кто в небо глядеть станет? А не так. Видела эта девочка одна, сиротка, годков пятнадцати. Жила она с мачкой и дочкой ее. Мать родная давно померла, отец женился на такой злыдне, что та и его в могилу свела». Вот и жила Алёнушка в родимом доме на правах чёрной служанки. И убирала мыло, и готовила, и за скотиной ходила. А матчика с сестрицей только покрикивали на неё. — Понукали, дескать, мы и так тебя из милости держим. — Так вот об эту пору и послала матчика Алёнушку в лес за хворостом, доверяла сухого хворост найти. Пол в сосновый бор ступай, да там вороши хворост, сухой найдешь. Вот, Алёнушка, этот пожар небесный увидела. И шар упавший тоже. Сколько горя на ее долю выпало, что и не забоялась она нискольчик. Даже интересно ей, что в шаре летающем. И пошла она в ту сторону, где шар упал. Брела-брела и увидела, вроде колодец стоит. Заглянула в него глубокий. На невидать видать, Дожди идут, а в колодец вода ушла, А глина вокруг скользкая. Вот она нечаянно топорик-то и уронила в колодец. Ой, горит какой! Мачка изругает, а колодец глубок. Ни за что не достать топорик. Делать нечего. Пошла Аленушка домой без топорика и без хворост. А дома мачка и сестрицы так и взъелись на нее. Ступай в лес обратно, и без топорика не возвращайся. Топорт денег стоит, а твоя жизнь бесплатная. Мало то, что на хлебнице живет, еще и добро изводит. Вот беда-то. А то и думает Алёнушка лучше в лесу сгинуть, чем такие муки терпеть. И пошла обратно. Дорог теперь хорошо запомнил. Дождь приутих. Вот она быстро до колодца добралась. Стоит возле и думает. чего это сух колодец, когда неделю дожди идут? И отважилась спуститься в этот колодец. А как спустишься? Грая отвесные. Вот ты полетела она в глубину. Сердце зашлось, глаза закрыла, а когда полет прекратился... Открыла она глаза и видит, что стоит посреди пещеры подземной, и не темно там. откуда свет пробивается, зеленоватый такой. Пошла сквозь пещеру. Чем дальше идет, тем светлее становится. Пещера пошире стала, и вдруг видит посреди подземелья вроде домик стоит» и весь будто ледяной, и такого льда чисту, что глаза ослепит. Потрогала рукой домик, вроде холодный, а не студеный, как наш-то лед. И дверцу нашла, насть распахнут. подумала, что, наверное, этот домик ледяной, Мороза Ивановича, что до зимы в глубинах земных холодных живет. Слыхала сказку про этот счет, маменький покойница, Ну, вошла в домик, ой, беда в дому-то, все поломано, перевернут. Да тут разглядела, что и сам домик стоит перекошенный, дверка не распахнута, торм, он валяется. Стала прибирать в домике, все непонятно. Где лавки, где столы, где сундуки? Подобрала железяк какую-то, и перво-наперво мусор всякий в уголок смела. мусор обломки разные. Все рассортировала по размеру, по цвету, может, хозяин пригодится. Осколки, ледышки и в платок собрала, мол, потом выброшу наверху. Окон в домике нет. Сундуков с богатством много. Сундуки красивые, ледяные, в стенку переднюю камешки прозрачные, разноцветные, вделаны, все снегом запрошено. Аленушка протерла сундуки и камешки фартуком своим, а какие не отчирались, подышала на них, камешки заиграли огнями. Видать, тепла им живого не хватало. Чашу на блюда прокинутую видала, разлилось вино или зелье, аккуратно все опять в чашу влила, ни одной капельки не пропало. Дверь сюда же отломанную приладила, сама удивилась. Только прислонила дверь, она и встала на место. Как живая. Девица, Алёнушка, А хозяин-то где? Только так подумала. Хозяин появился в дверях. И был он росту высокого, Голова, как положено Морозу Ивановичу, белая, а волосы не гладко лежат, а торчат во все стороны из головы, и усы торчат, и борода белая. А волосы кажется, жесткими, словно прутья, шуба на нем допят, серебряный парчи так переливается. Испугалась Аленушка, вида его страшного, забился в уголок. А Мороз Иванович, как увидал, сундуки отмытые и чашу с зельем, вроде бы как и обрадовался. Расхрабрилась Аленушка, вышла из уголка, поклонилась хозяину в пояс и такую речь повела. — Ты прости меня, Мороз Иванович, что без спроса вошла. А как начала девчушка разговор, хозяин повернулся к ней... И волосы то на голове, да на лице тоже поднялись, и в на сторону вытянулись. Но Алёнушка бесстрашно все про судьбу свою горемычную рассказал. И про топорик тоже, что без него вернуться не может домой. Подошел Мороз Иванович к сундуку одному, рукой огромной в рукавице порчевой потыкал в камень и сундука этого точь в точь, Слова все Аленушкины повторились, и только после этого повел на ответную речь. А как заговорил, то волосы на нем как живые и вертелись во все стороны. А сказал ей Мороз, что вовсе не в подземелье он живет, как девушка подумала, а прилетел на летучем корабле с неба, только корабль его летучий погиб, сгорел. А вот домик этот, спасательный челнок, тоже весь переломался. И удивляется он, как-то так по-умному Алёнушка в домике малый ремонт произвела. Ну и правильно она угадала, что не человек он вовсе. И поняла Алёнушка, что он такой... Волшебник, что к домику приставлен, и должен он свою работу колдовскую все равно выполнить. И сказал, что сделает он ей топорик, если старого не найдут такой же, как ее прежний. И еще сказал Наленушки, что нельзя ей в такой одежде под дождем ходить, что выдаст он ей платье и обувку и все, что положено, и с такой же парчи серебряной, что под дождем. Не мокнет, в стожу согревает, а в жару холодит. Поблагодарила девица. — А жалко ей, что от старика, или просто волшебника, стало. — Прось ту, ты, мол, скажи, какую работу для тебя сделать, я и помогу. А тот я ответил, что она и так ему помогла. Зелье волшебное в чашу собрала, такое он не мог своим волшебным умом додумать. — «Еще не велел никому до зимы про это место не сказывать, а там все снегом заметет, и он работу свою важную выполнить успеет. А поскольку он не человек, а робот, то как работу сделает, то и выключится до той поры, пока наиглавнейшим волшебником роботом не понадобится». «Аленушка опять просит». Дяденька Мороз, а зачем тебе зелье в чаш? Дяденька Мороз, расскажи про град, посатый деву премудрую, что спит вечным сном. И ответил на Леншке да так ведь что девчушка мало что поняла. Но, главное, узнала она, что Мороз и прилетел на летучем корабле со своей далекой звезды, чтобы, значит, Анастасию премудрую разбудить и рыцаря Рамира воскресить. Мол, и есть храбрый Рамир, погибший в славном бою тот рыцарь, что Анастасию разбудит. А он, Мороз, робот в аварийном состоянии. Вероятнее всего, ее опять в челноке при первой возможности поднимут на корабль, а вместо него пришлют другую, более приспособленную к земным условиям аппаратуру. И велел Мороз Аленушке домой идти, и где-то порик ею обороненный валяется указал. Потом поколдовал над другим сундуком, и из него выскочила одежда для Аленушки парчевая, и обувь, и прочее, что положено. И напомнил, чтобы она ничего людям про него не сказывала. Слово дала Алёнушка, что век доброту Мороза помнить будет, и дорогу к нему не выдаст. Собрала подарки, узелок с мелким мусором не забыла, подобрала топорик и пошла в ту сторону, по пещере, куда Мороз указал. Вдруг ураган налетел, закружила Алёнушку, воздух поднял, и такой ветер поднялся, что зажмурился она. А когда открыла глаза, то увидела, что стоит она за кольцей деревеньки. Этой мороз подсобил до дома добраться, а может быть, специально дорогу у колодцу путал. Переодела Саленушка все новое, сухое. Платье до да шуб к порчевой, сапожка серебряной, драгоценный убор на голове, а старую одежду вот, до да узелок все равно не бросает. Видит, дождь прекратился, солнце светит, пошла в деревню свою. Народ за ней воломолит. Что за красавица идет? Подошла к дому своему. Мачка с сестрицей на кольцо выбежала. Где была? Где богатство-то было? Люди собрались, слушают. к топорик мачке отдала и сказал, что работала у волшебника Мороза Ивановича, и он ее за труд наградил. Мач кричит, а старое платье где? Отдавай брат, не тобой куплено. Аленушка стала разбирать, что в руках у нее. Люди кругом стоят. Развернула она узелок, а он полон алмазов и каменьев самоцветных. Люди добрые и присоветовали Аленушке. Не врачайсь к мачке. Поживи пока у бабушки крестные своей. Старушка бедная, но добрая. А в ту пору в деревне купец случился. Он и сказал, что камень эти больших тысяч стоят. И обещал помочь их продать. Односельчане радуются за сиротку. Доброта и трудолюбие завсегда счастье принесут. И жених... Алёнушки сыскался хороший парнишечка, работящий да ласковый. Давно они с Алёнушкой слюбились. Да кто ж без предань с в невестки возьмет? теперь дело понятное. Тара дня рада родёшенька за богачку сына отдать. В наших местах девушка пятнадцать годов самой невест. А мать кричит. «Моя Марфутушка в сто раз больше от богатств принесет!" и жениха королевича царевич найдет, показывает дорогу к морозу. Аленушка на коскрепку помнит. Говорит, нет туда дороги никакой, семь оврагов перелезать, семь хомов пересечь, за седьмым деревом поваленным то место и будет. Хитрит, значит. Марш кричит, чтоб проводила до мест, Односельчане утихомирили матчих, чтоб не приставало больше каленушке, защитили всем миром. Нашли они, Мороз Иванович, нет, про то никому неведомо. Но только по утру вернулись они домой, перемазанные глиной до неузнаваемости, и злые-призлые, так и и надо. Алёнушка с Иванушкой, жениха, так звали, свадьбу скоро справили. Да какую? Не обманул купец с каменями. Дом новый поставили, хозяйство завели, хорошо зажили. Обработящие да прилежные. Зима об эту пору и наступила. Срок Морозом назначенный. Только тут Аленушка Иванушке правды рассказала. И пошли они тайно а ото всех Мороза Ивановича искать. День по лесу бродит, другой все тропинки истоптали, а колодца нет. Место точно Аленушка запомнила. Нашли его. Копать пробовали. Земля до да камни. Заколдовал волшебник. Дорогу к себе. И предложила Аленушка пойти на могилку рыцаря Ирамира. Говорил волшебник Мороз, что восстанет из мертвых рыцарь Яромир, когда час придет, чтобы спасти землю русскую от злого врага татарина и разбудить премудрую деву, спящую красавицу. И ведь упорные какие! Пришли на старое кладбище, на могилку Яромира. А что они на месте могилки увидали про то другой сказ?